Малыш очень обрадовался и хотел уже разорвать бумажную обертку, но босса сказал «Нет, сперва прочти стихи, которые здесь наклеены». Стихи были написаны крупными, печатными буквами, чтобы малыш смог их сам разобрать, и он прочел. «Брат и сестра тебе дарят собаку. Она не вступает с собаками в драку, не лает, не прыгает и не кусается».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 и слезы градом покатились по его щекам. — Ну что ты, малыш, что ты? — испуганно сказала Беттон. — Не надо, не плачь, не плачь, малыш! — растерянно повторял босса. Видно было, что он очень огорчен. Беттон обняла малыша. — Прости нас. Мы хотели только пошутить, понимаешь? Малыш резким движением вырвался из рук Беттон. Лицо его было мокрым от слез. «Вы же знали!» — бормотал он, схлипывая. «Вы же знали, что я мечтала о живой собаке, и...» Ах! «Нечего было меня дразнить!» Малыш побежал в свою комнату и бросился на кровать. Боссы и Беттон кинулись вслед за ним. Прибежала и мама, но малыш не обращал на них никакого внимания. Он весь трясся от плача. Теперь день рождения был испорчен Малыш решил быть целый день веселым, даже если ему и не подарят собаку. Но получить в подарок плюшевого щенка — это уж слишком. Когда он об этом вспоминал, его плач превращался в настоящий стон, и он все глубже зарывался головой в подушку. Мама... Босса и Беттон стояли вокруг кровати. Всем им было тоже очень грустно. «Я сейчас позвоню папе и попрошу его пораньше прийти с работы», — сказала мама. Малыш плакал. «Что толку, если папа придет домой?» Все сейчас казалось малышу безнадежно грустным. День рождения был испорчен. И ничем уже нельзя было тут помочь. Он слышал, как мама пошла звонить по телефону, но он все плакал и плакал. Слышал, как папа вернулся домой, но все плакал и плакал. Нет, никогда малыш теперь уже не будет веселым. Лучше всего ему сейчас умереть. И пусть тогда боссы и бетон Возьмут себе плюшевого щенка, чтобы вечно помнить, как они зло подшутили над своим маленьким братом в тот день рождения, когда он был еще жив. Но вдруг малыш заметил, что все, и мама, и папа, и боссы, и Бетон, стоят вокруг его постели, но он еще глубже зарылся лицом в подушку. «Послушай, малыш, там...» — Возле входной двери тебя кто-то ждет, — сказал папа. Малыш не ответил. Папа потряс его за плечо. — Ты что, не слышишь? — Тебя у двери ждет один приятель. — Наверное, <пух, <пух> гунило. — Или там Кристор, — воршливо отозвался малыш. — Нет. Того, кто тебя ждет, зовут Бимбо, — сказала мама. — Не знаю я никакого бимбо, — пробурчал малыш. — Возможно, — сказала мама, — но он очень хочет с тобой познакомиться. Именно в эту минуту из передней донеслось негромкое тявканье. Малыш напряг все свои мускулы и упрямо не отрывался от подушки. Нет, ему и в самом деле пора бросить все эти выдумки. Но вот опять в прихожей раздалось тявканье. Резким движением малыш сел на постели. — Это что? — Собака. — Живая собака? — спросил он. — Да, — сказал папа. — Это собака. — Твоя собака. Тут босса кинулся в прихожую и минуту спустя влетел в комнату малыша, держа на руках — О, наверное, малышу это все только снится. Маленькую, короткошерстую таксу. — Это моя живая собака? — прошептал малыш. Слезы застилали ему глаза, когда он протянул свои руки к Бимбо. Казалось, малыш боится, что щенок вдруг превратится в дым и исчезнет. Но Бимбо... Не исчез. Малыш держал бимба на руках, а тот лизал ему щеки, громко тявкал и обнюхивал уши. Бимба был совершенно живой. — Ну, теперь ты счастлив, малыш? — спросил папа. Малыш только вздохнул. — Как мог папа об этом спрашивать? Малыш был Так счастлив, что у него заныло где-то внутри, то ли в душе, то ли в животе. А может быть, так всегда бывает, когда ты счастлив. А эта плюшевая собака будет игрушкой для бимба. Понимаешь, малыш, мы не хотели дразнить тебя так так ужасно, сказала Беттон. Малыш все простил. И вообще он почти не слышал, что ему говорят, потому что разговаривал с Бимбо. «Бимбо, маленький Бимбо, ты моя собака». Затем малыш сказал маме, «Я думаю, что мой Бимбо гораздо милее Альберга, потому что короткошерстные таксы наверняка самые лучшие собаки в мире». Но тут малыш вспомнил, что Гунила и Кристор должны прийти с минуты на минуту. О, он и не представлял себе, что один день может принести с собой столько счастья. Подумать только, ведь они сейчас узнают, что у него есть собака. На этот раз действительно его собственная собака. Да к тому же еще самое-самое распрекрасное в мире. Но вдруг малыш забеспокоился. Мама, а мне можно будет взять с собой бимба, когда я поеду к бабушке? Ну, конечно. Ты повезешь его в этой маленькой корзинке, ответила мама и показала специальную корзинку для перевозки собак, которую вместе с щенком принес в комнату боссы. О сказал малыш. «Ох!» Раздался звонок. Это пришла Гунилла и Кристор. Малыш бросился им навстречу, громко крича. «Мне подарили собаку! У меня теперь есть своя собственная собака!» «Ой, какая она миленькая!» — воскликнула Гунилла, но тут же спохватилась и торжественно произнесла. «Поздравляю с днем рождения! Вот тебе подарок от Кристера и от меня!» И она протянула малышу коробку конфет, а потом снова села на корточки перед бимбой и повторила, «Ой, да чего же она миленькая!» Малышу это было очень приятно слышать. «Почти такая же милая, как Йофа», — сказал Кристер. «Что ты?» «Она куда лучше Йоффе и даже куда лучше Альберга», — сказала Гунила. «Да, она куда лучше Альберга», — согласился с ней Кристор. Малыш подумал, что и Гунила, и кристер очень хорошие друзья, и пригласил их к праздничному убранному столу. Как раз в эту минуту мама принесла блюдо маленьких аппетитных бутербродов с ветчиной и сыром и вазу с целой горой печенья, Посреди стола уже красовался именинный пирог с восемью зажженными свечами. Потом мама взяла большой кофейник с горячим шоколадом и стала разливать шоколад в чашки. — А мы не будем ждать Карлсона? — осторожно спросил малыш. Мама покачала головой. — Нет, я думаю, ждать не стоит. Я уверена, что он сегодня не прилетит. И вообще, давай поставим на нем крест. Ведь... «У тебя ж теперь есть бимба».